Часть вторая. Антисистемы в этногенезе. Помни о Вавилоне. У одного за плечами долгая и нелегкая жизнь, экспедиции, научное изыскание, работа с учениками, сталинские лагеря, военные дороги, шельмование, осуждение на молчание. У другого тоже. Минус превратности судьбы одного поколения. Хотя в прошлом было и клеймо внука врага народа. Магии имен и ореол страстотерпия предков. Наши собеседники Лев Николаевич Гумилев, доктор исторических наук, и Павел Васильевич Флоренский, доктор геолога минералогических наук. Их соединяет бывшая Николаевская дорога, связавшая две русские столицы и два ощущения русской государственности и народности. Долгая дружба, любовь к Азии, преданность идеям Вернадского, Вавилонская башня Стержень беседы, которую ведет журналистка Татьяна Шутова. Шутова. Почему разрушилась Вавилонская башня? Согласно преданию, ее возводили древние жители Междуречья, стремясь в гордыне своей сравняться с Богом, но, не сумев найти общего языка между собой, оказались под обломками рухнувшего сооружения. Флоренский. Не без основания версия о том, что причиной гибели древней цивилизации Востока Было то, что она не смогла найти общего языка с природой. Сведение лесов, перевыпас скота, ирригация, первоначально возносившая цивилизации, а затем подъем грунтовых вод, засоление, заболачивание земель. Соленые ветры развеивали государство в прах и пускали народы по миру. Гумилев. В наше время сказание о Вавилонской башне из символа перерастает в миф. Перед современным человечеством, становящимся в эпоху перехода в новую сферу единой земной цивилизации, со всей остротой встают два вопроса. Найти общий язык между народами и государствами и общий язык с природой. Не решение задач гибель. В первом случае, имея в виду ядерную войну мгновенная. во втором, в результате тотальной экологической катастрофы медленная и мучительная. Поэтому для обеспечения политической. экономической и экологической безопасности народов, необходимо, как писал Вернадский, «государственное объединение усилий всего человечества с самым широким участием всех людей в деле созидания ноосферы, сферы разума, человечества, стоящего на платформе планетарного патриотизма. Альтернатива этому – путь в некросферу, сферу смерти». Шутова. А не есть ли это вектор, по которому движется развитие, как мы считаем, цивилизации, да и всей Земли? Все проходит, все стареет, все разрушается, так переводят французы знаменитое высказывание елизиаста. А что думают о предмете своих наук геолог и историк? Флоренский. Первоначально предметом геологии была Земля, но выйдя из своей колыбели, человечество устремилось за пределы Вселенной. И вот сейчас бурно развивается планетарная геология. Что касается Земли, то у нее было начало. Она зародилась миллиарды лет назад. Ее развитие можно уподобить жизни живого организма, и тогда окажется, что общий характер возрастных стадий аналогичен. Астрофизики считают, что Солнечная система в середине своего развития. Миллиард лет жизни планеты можно приравнять к 10 годам жизни человека. Так что Земля — это человек в возрасте 45 лет. Свои начала и конец имеют ландшафты. Согласно теории сукцессии Клеменса, Они нарождаются, растут, формируются в типы. Наступает период кламмекса, апогея того или иного ландшафта. В Краеведческом музее Душанбе есть картина переправа Александра Македонского через Амударью». Через бурный поток армия знаменитого полководца переправляется на плотах. Странно видеть плоты, связанные из бревен 40 сантиметров в диаметре. Не за тысячи же километров тащила за собой деревья несокрушимая армия.